сотрудничество. На сегодня о командной работе написано столько, что, вероятно, нет смысла конструировать из ущерщённую систему доказательств, почему так важно помогать сотрудникам работать сообща. Слаженная команда лучше, чем один сотрудник выполнит большинство производственных задач, особенно тех, что имеют определённый элемент сложности и требуют известного мастерства или изобретательности. Кроме того, когда люди работают в команде, они скорее выдохновляются общей задачей, чем если бы каждый трудился над отдельным заданием. Оба описанных эффекта возникают благодаря обмену талантами и опытом, которому способствует сотрудничество, и ещё благодаря эмоциональной подпитке, которую даёт поддержка социума. Люди больше проникаются энтузиазмом, когда ощущают принадлежность к определённому сообществу и свою причастность к общему делу, чем когда каждый занимается чем-то своим. Всеки, кто возьмётся судить о состоянии американских корпораций по официальной риторике их пресс-служб, сейчас же убедится, что сотрудничество есть неотъемлемая черта американского бизнеса. А правда в том, что гораздо проще найти людей, которые говорят правильные вещи о великом значении работы в команде, чем отыскать кого-то, кто искренне верен этому принципу на практике. Некоторые топ-менеджеры ограничивают свои усилия в этом направлении тем, что издают памятки с призывом: "Давайте же сплатимся". А ещё отвратительнее мода толковать о необходимости быть командным игроком. Сама по себе фраза вроде бы подразумевает готовность к сотрудничеству, а копнёшь вглубь и понимаешь, что на самом деле требуется простое послушание и соблюдение действующих порядков. Некоторые компании фактически распределяют своих людей на команды, но при этом не заботятся обучить их навыкам командной работы. А неминуемый провал такого коллектива всегда можно свалить на то, что участники конфликтные и не желают сотрудничать, или что работать в одиночку это естественная склонность человека. В некоторых случаях сотрудникам предоставляют шанс взаимодействовать внутри своего подразделения, но это не сопровождается попытками наладить межфункциональные связи, необходимые для координации действий между отделами. Наконец, некоторые руководители сами подрывают ценность сотрудничества тем, что одновременно всячески разжигают и поддерживают соперничество, либо открыто противопоставляя одну команду другой, либо через систему вознаграждения, что даёт такой же эффект. И, как водится, наблюдения Макгрегора остры и бьют в самую точку. Большинство так называемых управленческих команд по сути никакие не команды, а коллекции индивидуальных отношений с боссом, где каждый соперничает с другими за власть, авторитет, признание и личную автономию. При таких условиях единство цели это миф. Однако границы сотрудничества между людьми в организационной среде определяются пределами не человеческой натуры, а изобретательности руководства в поиске возможностей реализовать потенциал, которым наделены имеющиеся у него человеческие ресурсы. Разумеется, если просто собрать людей в команды, это еще не гарантирует, что они будут сотрудничать друг с другом. Чтобы этого добиться, требуются значительные усилия и приверженность этой идеи в масштабе всей организации. Но многие руководители взамен прибегают к излюбленному трюку, действенному, когда надо заставить людей что-либо сделать. К подкупу. Помимо всех прочих их пороков, награды к тому же не способны ни породить, ни поддержать плодотворное сотрудничество. Как отмечает один профессор делового администрирования, денежный вопрос не должен играть активную роль в усилиях стимулировать командную работу и мотивировать ее эффективное исполнение. Абиви сотрудникам, что собираешься изменить систему вознаграждения, и все как один озаботятся только тем, сколько им заплатят. Тогда как нам надо, чтобы они все как один озаботились тем, чтобы их команда работала как надо.